Созревание. Вообще-то восстанию следовало начинаться одновременно изнутри и снаружи. Снаружи – это в тех подразделениях, танковых пятернях, которые занимались очисткой местности от человекообразной расы эррбаков. Разумеется, тут был не главный плацдарм для осуществления переворота. Основным, по праву, считался захват самого гигатанка. Здесь не получалось использовать любимые «Циклопы-10» с их дальнобойными арсеналами, напичканными смертью. Все нужно делать простым пехотным снаряжением и лучше совсем тихо с помощью молниеносного напряжения мышц и мертвых удавих хваток. Так можно без шума продвинуться гораздо дальше по чужим экипажным палубам. И все же там, где тонко, там и рвётся. Даже солидный перевес танка-пехоты над комитетчиками не дал значительных преимуществ. Сложности все те же. Узость и ограниченное количество коридоров. Малым числом охранников удается достаточно долго, иногда до подхода подкрепления удерживать люковые проемы. Кстати, как только начался бой, заговорщикам повезло спонтанно призвать в свои ряды дополнительные сотни соратников. Можно констатировать, что психологическое созревание бунта пришлось в самый раз. Основному количеству пассажиров надоели непонятные пертурбации гигамашины неясно куда и зачем. А тем счастливчикам, что иногда высовывали нос наружу, приелся жесткий контроль РНКшников. К чести зачинателей заговора, они учитывали в своих расчетах общий настрой танкового народа и были уверены в массовой поддержке выступления против засилия друзей. Однако даже массовости и удачного захвата нескольких арсеналов не хватило для благополучного сноса всех существующих преград. Легко шло по началу пока растерянные комитетчики не понимали, в чем дело. Но надо помнить их опыт в подавлении бунта купольников. И хотя теперь, в отличие от того раза, все для них возникло спонтанно, поклонники «Честного меча» сработали на редкость быстро. Между прочим, то, что танкисты жестоко расправились с передовыми, застегнутыми врасплох постами, сыграло против мятежников. Теперь меченосцы знали, что стоять надо на смерть, ибо пощады не будет. И совсем недалеко, всего лишь в районе шестой палубы, пространственная экспансия бунта захлебнулась, отрыгнулась кровавой пеной после нескольких повально вымерших атак, и на некоторое время все зависло в равновесии. Оттуда, снизу, избыток мощи не мог прорваться выше, к нервным узлам чудовищной машины, а жесткий когтистый кулачок комитета не имел сил придушить и даже загнать назад вырвавшуюся из-под контроля стихию.